Глава шестая. О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью. Нет ничего удивительного в том, что, говоря о завоевании власти, о государе и государстве, я буду ссылаться на примеры величайших мужей. Люди обычно идут путями, проложенными другими, и действуют, подражая какому-либо образцу. Но так как невозможно ни неуклонно следовать этими путями, ни сравняться в доблести с теми, кого мы избираем за образец, то человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и подражать наидостойнейшим, чтобы, если не сравняться с ними в доблести, то хотя бы исполнится ее духа. Надо уподобиться опытным стрелкам, которые, если видят, что мишень слишком удалена, берут гораздо выше, но не для того, чтобы стрела ушла вверх, а для того, чтобы, зная силу лука с помощью высокого прицела, попасть в отдаленную цель». Итак, в новых государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того, сколь велика доблесть нового государя. Может показаться, что если частного человека приводят к власти либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть многие трудности впоследствии. Однако в действительности, кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. Еще облегчается дело и благодаря тому, что новый государь за неимением других владений вынужден поселиться в завоеванном. Но, переходя к тем, кто приобрел власть не милостью судьбы, а личной доблестью, как наидостойнейших, Я назову Моисея, Кира, Тезея и им подобных. И хотя о Моисея нет надобности рассуждать, ибо он был лишь исполнителем воли Всевышнего, однако следует преклониться перед той благодатью, которая сделала его достойным собеседовать с Богом. Но обратимся к Киру и прочим завоевателям и основателям царства. Их величию нельзя не дивиться» и, как мы видим, дела их и установления не уступают тем, что были внушены Моисею свыше. Обдумывая жизни подвиги этих мужей, мы убеждаемся в том, что судьба послала им только случай, то есть снабдила материалом, которому можно было придать любую форму. Не явись такой случай, доблесть их угасла бы, не найдя применения» не обладай они доблестью, тщетно явился бы случай. Моисей не убедил бы народ Израиля следовать за собой, дабы выйти из неволи, если бы не застал его в Египте в рабстве и угнетении у египтян. Ромул не стал бы царем Рима и основателем государства, если бы не был По рождении брошен на произвол судьбы, и если бы Альба не оказалась для него слишком тесной. Кир не достиг бы такого величия, если бы к тому времени персы не были бы озлоблены господством медян, а медяне расслаблены и изнежены от долгого мира. Тезей не мог бы проявить свою доблесть, если бы не застал Афинин живущими обособленно друг от друга. Итак, каждому из этих людей выпал счастливый случай, но только их выдающаяся доблесть позволила им раскрыть смысл случая, благодаря чему Отечество их прославились и обрели счастье.